«Глава седьмая. Я в шоке. Никак не могу успокоиться», — мерила Марина шагами гостиную и возмущенно поглядывала периодически на меня. Понятно, что злилась она на Сашу, ну а я была ее громоотводом, хоть злиться должна я, а не она. Но, как ни странно, я довольно быстро успокоилась и утешилась, даже сама от себя не ожидала. Вчера, когда проводила, то есть выпроводила с позором Сашу, я добросовестно с полчаса, пока не решила, что хватит. Но не могла я оплакивать мужика, который не умер и даже не ушел к другой, который променял меня на загорелого качка. Еще через полчаса вся ситуация мне уже казалась смешной. Об одном жалела, что так долго не замечала в собственном бойфренде странные наклонности. И как у него получалось настолько хорошо маскироваться? А когда в воскресенье вечером из деревни вернулась Марина, я поделилась с ней шокирующей новостью. Реакция подруги оказалась куда как более бурной, чем моя собственная. «И что, ты собираешься оставить это дело так?» Остановилась Марина напротив меня. «В смысле? А что еще я могу сделать? С Сашей мы уже разбежались». «Отомстить! Ты можешь отомстить ему!» Подбочанилась Марина. «Зачем Марин? Он себя уже сам наказал. А может, не он. Природа или судьба, или еще что. Не думаю, что он кайфует от всего этого». А я вот думаю по-другому. И тебя он все время держал за дурочку. Ишь, извини. Да я себя и сама такой считаю, горько рассмеялась я. Слушай, Марин, а вдруг это заразно? посмотрела я на нее с полным серьезием во взгляде. Ты о чем? не понимающе нахмурилась подруга. Но вдруг я тоже стала лесбиянкой. Вот как наброшусь сейчас на тебя. У! выкрикнула я и сделала характерный жест руками. Да ну тебя! Отскочила от меня она и заржала так, что стены затряслись. «Чего мелишь-то?» С трудом получилось разобрать. «Шучу, конечно же. А Сашка? Пусть живет. Гомосексуализм — это не преступление, если уж на то пошло. Ты мне лучше скажи, куда можно сходить насчёт работы?» «Чтоб я еще знала!» Сразу же опечалилась Марина. Сама она подрабатывала все время. В отличие от меня, финансировать ее родители не могли. Они ей разве что помогали материально — Но все три года учебы Марина усиленно работала. Вот и сейчас трудилась горничной в каком-то отеле. Завтра поговорю с управляющим. Может и для тебя найдется местечко? Пообещала Марина. Я же решила еще и резюме поотправлять всюду, где могли требоваться люди с знанием языков. И завтра снова отправлюсь на поиски работы. Все же в понедельник шансы, если и не удваиваются, то значительно возрастают. Воскресный вечер мы провели вдвоем с Мариной. Никуда идти не хотелось, да и набегалась я за эти два дня. Хотелось просто поваляться на диване, поболтать о пустяках и посмотреть телевизор, что мы и сделали. Спать отправились пораньше. Маринке завтра не свет не заря на работу, а мне на поиски оной. Из дома в понедельник мы тоже вышли вместе, правда, разошлись в разные стороны. Я поплелась на остановку, потому как сегодня решила окучивать центр. Марина же работала в гостинице, которая находилась не так далеко от дома. На работу она ходила пешком. Все зря. Я близка к отчаянию. Я никогда не найду эту чёртову работу». Примерно такие мысли начали все сильнее одолевать меня, когда время приблизилось к обеду, а я не продвинулась в поисках ни на капельку. Вернее, успела побывать я в куче мест, но везде мне вежливо отказали. Я уже шла к остановке, чтобы отправиться домой, и весь остаток дня чувствовать себя побитой собакой, как позвонила Марина. «Улька, дуй сюда!» — грозным шепотом велела подруга. Невольно представила себе ее в чуланчике, как в кино, как украсть миллион, со шваброй в обнимку, почему-то, и прижимающей к уху телефон. «Зачем?» — ответила тоже невольно шепотом. «Я поговорила о тебе с управляющим, и он велел приехать к тебе на собеседование». «А почему шепотом?» «Ой, да тут сейчас такой скандал был. Как раз уволили горничную за воровство. Ну и я, значит, подшумок. Сначала он на меня наорал, потом чуть не уволил тоже, ну а дальше, ты знаешь, просто шифруюсь на всякий случай. Жду тебя». Ответить я не успела. Марина отключилась. Я же продолжила путь на остановку, но уже в более приподнятом настроении. Конечно, работа горничной — не предел моих мечтаний и особых умений, как и знаний она не требует но, как говорится, на безрыбье, да и нужно еще, чтобы меня взяли. А еще я вспомнила рассказы Марины, что управляющий у них настоящий псих. Боязно стало вдвойне, но и это испытание я решила выдержать с честью. Не доходя до гостиницы, я позвонила Марине. «Встретишь?» — коротко бросила в телефон. «Да я жду уже тебя». Почти сразу же увидела ее выходящей из дверей. Обрадовалась, что подруга не сослалась на дела — Гостиница казалась мне такой модной и популярной, что заходить туда одной даже стало боязно, хоть и не считала себя робкого десятка. Но одно дело, когда ты входишь как потенциальный клиент, и совсем другое — быть в роли просительницы, а мне предстояло именно второе. Ты, главное, веди себя скромно, всем своим видом покажи, что готова трудиться, не покладая рук. Пал Палыч, конечно, зверь, но справедливый». Если видят, что человек работает, по пустякам не цепляется, но если ты ему не понравишься. Марина не договорила, но и так все было ясно. Не понравишься, расстанется с тобой без труда, и снова ты в свободном полете и вечном поиске. Все, тебе туда, указала мне Марина на дверь, где висела позолоченная табличка с именем управляющего отелем. Давай, не пуха, я побежала, а то влетит от старшей горничной. — Вот кто крыса самая настоящая! — понизила она голос до шепота. — С ней тебе лучше вообще не связываться, хоть и придется.